Беспреданница. Драма в четырех действиях. Действие первое. Действующие лица. Харита Игнатьевна Агудалова. Вдова средних лет. Одета изящно, но смело и не политам. Лариса Дмитриевна. Ее дочь. Девица. Одета богато, но скромно. Мокий Парменоч Кнуров Из крупных дельцов последнего времени. Пожилой человек с громадным состоянием. Василий Данилович Выживатов очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы, по костюму европеец. Юлий Капитонович Карандышев, молодой человек, небогатый чиновник. Сергей Сергеевич Паратов, блестящий барин, из судохозяев, лет за 30. Робинзон. Гаврила, клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре. Иван, слуга в кофейной. Действие происходит в настоящее время в большом городе Бряхимове на Волге. Городской бульвар на высоком берегу Волги с площадкой перед кофейной. Направо от актеров вход в кофейную, налево деревья. В глубине низкая чугунная решетка, за ней вид на Волгу, на большое пространство, леса, села и прочее. На площадке столы и стулья, один стол на правой стороне, подле кофейной, другой на левой.